Глава 5: Как на, на четверых упала тень Кломбера. Надеюсь, читатели не примут меня за любопытствующего бездельника, если я скажу, что с течением дней и недель мое внимание и мои мысли все сильнее и сильнее тянулись к генералу Хизерстоуну и окружающей его тайне. Напрасно пытался я трудной работой, напряженным вниманием хозяйству хозяйству Лерда, направить свои мысли в какое-нибудь более здоровое русло. Чем бы я ни занимался, на земле или на воде, Рано или поздно я обязательно обнаруживал, что ломаю голову над все той же загадкой, пока мясо не овладевала мной до того, что я не мог больше думать ни о чем другом. Я не мог пройти мимо пятифутовой ограды и больших железных ворот с их массивным замком без того, чтобы приостановиться и в который раз задать себе вопрос, что за секрет спрятан за этим непроницаемым барьером. И все-таки никакие мои рассуждения и наблюдения не помогли мне прийти к хоть к маломальски приемлемому выводу. Однажды вечером моя сестра вышла не то навестить больного крестьянина, не то заняться каким-нибудь другим из благотворительных дел, за которые ее полюбила вся округа. Джон спросила она, когда вернулась. Ты видел когда-нибудь Кломбер Холл вечером в темноте? Нет, ответил я, откладывая книгу. Не видел с того самого вечера, когда генерал с мистером Акнилом делали свой обход. Так вот, Джон, «Может быть, ты наденешь шляпу и прогуляешься со мной немного?» Что-то явно волновало ее или испугало. «Ну, девочка моя», — воскликнул я энергично, — «в чем дело? Старый дом не загорелся, надеюсь? У тебя такой вид, как будто весь Виктаун в пламени». «До этого еще не дошло», — улыбнулась она. «Но ты взгляни, Джек, послушай меня. Мне бы очень хотелось, чтобы ты увидел это». И я всегда воздерживался от рассказов, которые могли бы напугать сестру, Так что она ничего не знала о моем интересе к делам наших соседей. Я надел шляпу и вышел вслед за сестрой в темноту. Она повела меня по узкой тропинке через пустошь к холму, с которого открывался взгляду кломбер, незаслоненный растущими вокруг него елями. Ты только посмотри, сказала сестра, становившись на вершине холма. Среди обширных темных пространств моря и пустоши, где тлели два-три скудных огонька Брэнксам и разбросанных ферм, клумбер лежал внизу залитый сиянием. В нижних этажах ставни заслоняли иллюминацию, но выше, от широких окон третьего этажа до узких чердачных прорезей, не оставалось ни щели, ни скважины, ни изливающие потоки света. Это выглядело так ослепительно, что на мгновение мне почудился пожар, но чистый и ровный свет скоро избавил меня от опасений. Ясно было, что дело просто в множестве ламп, равномерно расставленных по всему дому. Это казалось тем более странным, Что во всех этих ярко освещенных комнатах, видимо, никто не жил. А некоторые из них, насколько мы могли судить, даже не были меблированы. Во всем доме не виднелось ни движения, ни единого признака жизни. Ничего, кроме ясного, не мерцающего желтого света. Я еще не пришел в себя от этого зрелища, как вдруг услышал рядом быстрый короткий вздох. «Что ты, Эстер, дорогая?» – наклонился я к своей спутнице. Мне так страшно». «Ох, Джон, Джон, уведи меня домой, мне так страшно». Она, вц... Она вцепилась в мою руку и чуть не стянулась с меня рука в куртке в явном припадке ужаса. «Здесь нет ничего опасного, дорогая», — проговорил я успокаивающе. «Нечего бояться. Что тебя так напугало?» «Я их боюсь, Джон. Я боюсь Хизерстоуна. Зачем они так освещают дом каждую ночь? Мне говорили, что там всегда так. И почему старик убегает от каждого встречного, как испуганный заяц?» Что-то здесь неладно, Джон, и я боюсь. Я успокоил ее как мог и отвел домой, а потом позаботился, чтобы она выпила перед сном горячего Негуса. После этого я избегал говорить с ней о хидерстоунах, боясь ее взволновать, а сама она к этой теме не возвращалась. Однако из за ее слов я понял, что она уже некоторое время наблюдает за соседями сама, и это держит ее нервы в напряжении. Я понимал, что одного только вида освещенного ночью дома, было бы недостаточно для такого волнения, и что этот вид приобрел добавочное значение в ее глазах от соседства с другими событиями, оставившими у сестры неприятный и зловещий осадок. К такому выводу я пришел тогда, а теперь знаю, что был прав, и что сестра имела даже больше поводов, чем я, предполагать что-то недоброе поблизости от арендаторов комбия. Может быть, наш интерес к ним и порождался всего лишь обыкновенным любопытством, Но события вскоре приняли оборот, теснее связавших нас с судьбой семьи Хизерстоуна. Мордонт воспользовался моим приглашением и несколько раз приводил с собой в дом Лерна красавицу-сестру. Мы четверо вместе бродили по пустоши, а иногда в хорошую погоду поднимали паруса над нашим яликом и пускались в Ирландское море. Во время таких вылазок брат с сестрой делались веселыми и счастливыми, как маленькие дети. Им доставляло живую радость, сбежать из своей тоскливой крепости и видеть хоть несколько часов вокруг себя дружеские и сочувствующие лица. Когда четверо молодых людей тайком поддерживают приятное знакомство, результат может быть только один. Знакомство согрелось в дружбу, дружба внезапно воспламенилась в любовь. Сейчас, когда я пишу, Габриэл сидит рядом со мной и подсказывает мне, что, как бы ни был дорог этот предмет нам самим, но вся история наших взаимных чувств слишком личной, чтобы пересказывать ее здесь. Достаточно сказать, что через несколько недель после нашей первой встречи Мордон Хизерстоун завоевал сердце моей дорогой сестры, а Габриэль дала мне тот обед, который не может нарушить сама смерть. Я коснулся двойного союза, возникшего между нашими семьями, так кратко, потому что вовсе не хочу, чтобы это повествование выродилось во что-то вроде романа, и опасаюсь потерять нить фактов, который взялся изложить. Они связаны с генералом Хизерстоуном, в моей жизни относятся лишь косвенно. Потому мне достаточно сказать, что, по что после наших помолвок визиты в Бренксам участились и что нашим друзьям иногда удавалось провести с нами целый день, когда дела призывали генерала Виктаун или подагра запирала его в спальне. Что до нашего доброго отца, он всегда был готов приветствовать нас множеством шуток и подходящих случаю восточных цитат потому что у нас не было от него секретов, и он уже считал своими детьми всех четверых. В иные дни, благодаря особенно мрачному или беспокойному настроению генерала, Габриэль и Мордан неделями напролет не могли выйти за ворота. Старик даже караулил мрачному молчаливым часовым у уезда или шагал взад вперед по аллере, словно подозревая, что его затворничество пытались нарушить. Вечерами, проходя мимо, я видел его темную фигуру, скользящую в тени деревьев, или замечал суровое резкое смуглое лицо, подозрительно глядящее на меня из-за оград. Я часто испытывал к нему сострадания при виде его беспокойных нервных движений, искаженных черт, взглядов украдкой. Кто бы мог подумать, что этот опасный скрытный человек был когда-то лихим офицером, что он сражался со своей страной и держал пальму первенства в храбрости среди окружавшего его множества храбрецов. Но, несмотря на бдительность старого солдата, мы умудрялись поддерживать отношения с нашими друзьями. Позади дома ограду возвели так небрежно, что несколько жердей без труда вынимались, оставляя широкий просвет, доставивший нам много тайных свиданий, хотя и по необходимости коротких, потому что маневры генерала были непредсказуемы и никакое укромное местечко не гарантировало от его визитов. Как ярко мне вспоминается одна из таких торопливых встреч. Она встает ясно, спокойно и отчетливо среди странных таинственных происшествий, назначенных вести нас к ужасной катастрофе, бросившейся тень на наши жизни. Помню, что когда я шел через поля, трава была мокрая от утреннего дождя, а воздух густым от запаха мокрой земли. Габриэль ждала меня снаружи, у ограды, под древовидным боярышником, и мы стояли с ней рука об руку, из длинной полосой вересковой пустоши, и широким голубым каналом, оторочивающим ее кружевом пены. Далеко на северо-западе сверкала в солнечных лучах вершина горы монт Не Нисходя с места, мы могли видеть дымы пароходов на оживленной морской дороге в Белфаст. «Разве это не великолепно?» – воскликнул Гавриэль, обхватив мою руку. «Ах, Джон, почему мы не можем уплыть вместе по этим волнам и оставить все тревоги на берегу?» «А какие тревоги ты хотела бы оставить позади, дорогая?» – спросил я. «Разве я не могу узнать их и помочь тебе их переносить?» «У меня нет от тебя секретов, Джон», – отозвалась она. «Наша главная тревога, как ты, наверное, давно понял, странное поведение бедного отца. Разве это не печально, что человек, игравший такую заметную роль в свете, мечется от одного глухого угла страны в другой и защищается замками и засовами, как сбежавший от суда вор? Вот тебе такая тревога, Джон, которая облегчит не в твоей власти. Но почему же он так себя ведет, Габриэль? Не могу сказать, прямо сказала она. Я только знаю, что он воображает, будто над нашими головами висит смертельная опасность, и что он сам навлек ее на себя, когда был в Индии. Какого рода эта опасность, я не лучше понимаю, чем ты. Зато твой брат понимает, заметил я. Он говорил мне однажды, что знает, в чем она состоит и считает ее реальной. Да, он знает и мама тоже, но от меня не все скрывает. Сейчас бедный отец очень волнуется. Он в страшных опасениях день и ночь, но скоро 5 октября, а после 5 он успокоится. Откуда ты знаешь, удивился я? По опыту серьезно объяснила она. 5 октября его страхи достигают предела. В прошлые годы он в этот день всегда запирал нас с мордантом в наших комнатах, так что мы понятия не имеем, что происходило. Но всегда оказывалось на следующий день что он успокоился, и каждый раз он уставался сравнительно спокойным до тех пор, пока этот день не приближался опять. «Так значит, вам осталось ждать всего 10 дней?» – заметил я, потому что сентябрь близился к концу. «Кстати, дорогая, зачем вы освещаете по ночам все ваши комнаты? Так ты это заметил? Это все отцовские страхи. Он не потерпит ни одного темного угла во всем доме. Он бродит по комнатам добрую половину ночи проверяет все от подвала до чердака. Мы завели большие лампы в каждой комнате и в каждом коридоре, даже в пустых. А услуг приказ зажигать все подряд, как только начинает смеркаться. Удивительно, как это у вас держится прислуга, засмеялся я. Здешние горничные – суеверный народ и боятся всего, чего не понимают. Кухарка и обе горничные из Лондона, они к нам привыкли. Мы им очень много платим за все неудобства. Один только Израиль Стейкс Кучер, родом из здешних мест, но он кажется человек основательный и вот так легко не испугаешь. Бедная моя девочка, воскликнул я, взглянув сверху вниз на тонкую грациозную фигурку рядом. Такая атмосфера не для тебя. Почему ты не позволяешь избавить тебя от всего этого? Почему ты не соглашаешься, чтобы я пошел к генералу и прямо попросил твои руки? В худшем случае он может только отказать. Она изменилась в лице и побледнела от одной только мысли. Ради неба, Джон. Не вздумай сделать что-нибудь подобное. Он сорвет нас всех с мест среди ночи, и недели не пройдет, как мы осядем в какой-нибудь глуши без всякой надежды увидеть вас когда-нибудь снова или получить от вас весточку. И потом, он никогда нам не простит, что мы выходили за ограду. Не думаю, чтобы он был такой бессердечный, усомнился я. Лицо у него суровое, но глаза добрые. Он может быть добрейшим из отцов, отозвалась она, но когда ему перечит, он становится ужасным. Ты его таким никогда не видел, и я надеюсь, не увидишь никогда. Именно эта сила воли и нетерпимость к возражениям делали его таким блестящим офицером. Уверяю тебя, в Индии все его очень высоко ценили. Солдаты его боялись, но пошли бы за ним куда угодно. А случались с ним тогда эти нервные припадки? Иногда, но далеко не такие сильные. Он, кажется, думает, что опасность, какой бы она ни была, растет с газами. О, Джон, это ужасно. Жить вот так, под намокловым мечом, а мне ужаснее всех, потому что я понятия не имею, откуда ждать удара. Милая Габрия, я взял ее за руку и притянул к себе. Погляди на эти мирные земли и спокойное море. Кругом все так тихо и красиво. Вон там домики с красными черепичными крышами посреди серой пустоши. Там живут только простые богобоязненные люди, которые зарабатывают себе на хлеб усердным трудом и никому не пытают вражды. В семи от нас лежит большой город, и в нем есть все, что изобрела цивилизация для поддержания порядка. Еще за 10 миль расквартирован гарнизон, и в любое время дня и ночи оттуда можно вызвать роту солдат по телеграфу. Теперь скажи мне, дорогая, во имя здравого смысла, какая уму постижимая опасность может тебе угрожать в этой спокойной округе так близко от средств защиты? Ты уверяла меня, что ваше опасение не связано с отцовским здоровьем? Нет, я уверена, что нет. Правда, доктор Истерлинг навещал его раз-другой, но всего лишь из-за небольшого недомогания. Можешь мне поверить, причина не здесь. Тогда ты можешь поверить мне, размеялся я, что причины вообще нет. Есть какая-то странная мономания или галлюцинация. Никакая другая гипотеза не объяснит все факты Разве мономания отца объясняет то, что брат посидел, а мама превратилась в тень? Конечно, постоянно беспокойствует тревога, и не так еще действует на чувствительные наторы. Нет, нет, она печально качала головой. На меня ведь они так не подействовали. Вся разница в том, что они знают эту ужасную тайну, а ее нет. Девочка моя, дни семейных призраков и проклятий канули в прошлое. Теперь вроде бы никого не преследует нечистая сила, об этом можно забыть. А тогда что останется? Абсолютно нечего даже предположить. времени вся тайна в том, что индийская жара оказалась слишком сильной для головы твоего бедного отца. Не могу сказать, чтобы она мне ответила, потому что в этот момент она вздрогнула, будто услыхала что-то. Потом принялась испуганно оглядываться, и вдруг я увидел, как она переменилась в лице. Взглянув туда же, куда и она, я ощутил внезапный приступ ужаса, увидав человеческое лицо, Наблюдавший за нами из-за дерева лицо, каждую черту которого искажала самая злобная ненависть. Видя, что его заметили, человек выступил из укрытия и направился к нам. Тут только я понял, что это никто иной, как сам генерал. Борода его заирошилась от ярости, а глубоко сидящие глаза горели из-под тяжелых век к самым жестоким и демоническим блеском.